Глава 9. Иулия вышла из избушки бабы-яги в растрёпанных чувствах. Колени её дрожали, слёзы застилали глаза, но она ни разу не обернулась. Захария вышла следом за ней на крыльцо и стояла, держась за стену, согнувшись под тяжестью своего горба. Когда Иулия скрылась между деревьями, Захария вернулась в дом, легла на лавку и устало закрыла глаза. Она лежала, не шевелясь, мечтая умереть здесь и сейчас. Помру, и хоронить не придётся. Избёнка моя и так уж вся перекосилась, получше всякой могилы будет, прошептала она. Да и некому меня хоронить. Чёрный кот, не сводящий внимательных жёлтых глаз со своей старой хозяйки, протяжно мяукнул. Как помру, к деревне иди, а вось кто приютит тебя? Ты же вотинка умная, пригодишься кому-нибудь, сказала Захария, и взглянув на кота, вдруг издала странный звук, похожий ни то на кашель, ни то на скрип. А потом из её синих глаз выкатились две слезинки. Она вытерла их морщинистыми ладонями. Как же щиплет глаза, давно я не плакала, совсем уж от слёз-то отвыкла, всхлипнув, проговорила Захария. А потом она, дав волю чувствам, скопившимся внутри, разрыдалась, уткнувшись безобразным, сморщенным лицом в подушку, набитую соломой. Кот внимательно смотрел на неё, и казалось, в уголках его раскосых глаз тоже блестят слёзы. Вдоволь наплакавшись, Захария стала ждать смерти. Но смерть всё никак не приходила, наоборот, Ей внезапно стало легче дышать, а потом она заметила, что остатки кровоточащих язв на её руках зажили, затянулись тонкой розовой кожей. Боль, которая постоянно терзала её, исчезла. Старуха хмыкнула удивлённо, но Славки не встала. Дни сменяли друг друга. Захария не ела, не пила и почти не вставала Славки. И вдруг, в одно утро Она услышала странный звук. Сквозь приоткрытую дверь с улицы доносился громкий стук и плач ребёнка. Уголёк тут же соскочил с лавки и выбежал на улицу, громко мяукая и приветствуя незваных гостей. Старуха, не веря своим ушам, снова прислушалась и, убедившись в том, что возле избушки действительно плачет ребёнок, вышла на крыльцо, едва переставляя дрожащей от слабости ноги. Глаза её сначала ослепли от яркого солнца, а потом стали круглыми от удивления. Возле избушки с молотком в руках стоял Егор, муж Юлии. Ловкими умелыми движениями мужчина чинил крыльцо и забивал гвозди в свежие доски. "Разбудил, пади? Совсем крыльцо-то перекосилось. Сейчас быстренько поменяю сгнившие доски", сказал он. а потом, широко улыбнувшись, поприветствовал Захарию, как ни в чем не бывало. «Здравствуй, бабушка! Как здоровица? Рад познакомиться. Мне жена про тебя много рассказывала». «Хорошего или плохого?» — скрипучим голосом спросила старуха. «Хорошего, конечно!» Егор засмеялся, и из-за его широкой спины тут же показалась и Юлия с ребенком на руках. Мальчик плакал. И она, поднявшись по ступеньям, сказала: "Проголодался наш Сашенька, пойду покормлю его в избушке, чтоб комары не мешали. Здравствуй, бабушка". С этими словами и Юлия прошла мимо Захарии, которая смотрела на неё удивлённо выпучив глаза. Какое-то время старуха стояла на месте, не шевелясь, наблюдая, как Егор ловко чинит крыльцо, а потом она прошла в избу, следом за Юлией. «Что же вы? Зачем явились?» – спросила старуха. Мальчик в руках и Юлии заметно поправился с тех пор, как она унесла его отсюда. Он жадно сосал материнское молоко, громко причмокивая пухлыми губками. И Юлия подняла голову, посмотрела на Захарию и улыбнулась. «А вот зачем!» – воскликнула она. «Мы тебя забрать отсюда хотим, бабушка!» «Бабушка!» – это слово обожгло Захарию. Давно уже и Юлия не звала ее так, она уже и отвыкла. — Пойдем с нами в деревню, будешь жить в нашем доме, мы за тобой ухаживать будем, — радостно проговорила и Юлия. — Жить с вами в деревне? — удивилась старуха. — Да, одной-то тебе в лесу тяжело уже. — А как же Егор? Он-то поди запротивится, — растерянно произнесла Захария. — Это Егор и предложил тебя к нам забрать, бабушка. И Юлия расплылась в улыбке. Добро он у меня. А как узнал, что ты Сашеньку нашего от смерти спасла, так всё только и рвался благодарить тебя. Захария подошла к окну и посмотрела на лес, стоящий вокруг избушки густой стеной. Благодарность это хорошо, сказала она. Только я не пойду никуда отсюда. Спасибо вашего. Мне вполне достаточно, тихо проговорила она. Прошу, пойдём. Поверь, мы будем только рады. Да куда ж я пойду из своего дома, возмутилась Захария. Да и уголёк, куда ж его? Мы и уголька возьмём. И Юлия взглянула на кота, который сидел у двери, обернув вокруг себя длинный хвост. А то смотри-ка, как он у тебя бедненьки похудел, до да блес весь. Этот кот старше тебя, Юлия, тихо ответила Захария. Как те столько не живут, сколько он прожил. Иногда я смотрю в его жёлтые немигающие глазище, и мне кажется, что он и не кот вовсе. Захария замолчала, и они вместе с Юлией стали смотреть на кота, который дремал у двери, прикрыв глаза, но тем не менее всё время поводил ушами, прислушиваясь к звукам, доносящимся с улицы. Потом, отняв уснувшего сына от груди, И Юлия аккуратно переложила его на печь, подошла к Захарии и обняла её за плечи. Пойдём с нами, тихо попросила она. Захария подняла голову и взглянула на неё своими пронзительно синими глазами. Нет, не пойду, не упрашивай. Голос старухи прозвучал так уверенно, что и Юлия не стала больше спорить. Починив крыльцо, Приготовив еду и наносив ей в избушку воды из колодца, они с Егором ушли. Но с тех пор стали приходить постоянно. Помогали по хозяйству или просто приносили гостинцев и сладких пирогов. И Юлия всё чаще стала просить Захарию поддержать Сашеньку, а сама хлопотала у плиты, готовила или мыла грязную посуду. Однажды Захария, уложив спящего ребёнка на печь, подошла к юлии и сказала я верю что вы мне за сына слишком благодарны но не надо сюда больше ходить хватит с меня ваших благодарностей поблагодарили и хватит не переживай нам нравится тебя навещать хлопоча у плиты ответила июля а я говорю не ходите снова повторила захария и голос её прозвучал резко и недружелюбно почему удивилась июля Старуха обернулась и взглянула в лицо Юлии. Я знаю, кто я, и ты теперь тоже знаешь, кто я. Зачем же тебе такой добрый, такой хороший нужна такая, как я? Я Баба-яга. Я тебя и Юлия не люблю и никогда не любила, зловещим хриплым голосом проворчала она. Ну и не люби, внезапно резко огрызнулась на неё Юлия. Не люби, я тебя не заставляю. Я эти био, матери родной отняла я тебя столько лет обманывала а ты всё ходишь и ходишь сюда смотришь на меня своими добрыми глазами зачем в голосе захарии послышалось искреннее удивление да потому что я люблю тебя старуха вдруг замолчала смутилась плотно сжала губы а юлия подошла к ней и положила руку на сгорбленное паникшее плечо И я не верю в то, что ты меня не любишь. Это ещё почему? недовольно воскликнула Захария. Мало я тебе пона рассказывала. Да, ты вредная, сумасбродная, злая и непримиримая старуха, но в тебе живут светлые чувства, просто ты боишься их выпустить наружу. Уходи-ка отсюда, Юля, вдруг ни с того ни с сего закричала Захария. Уходи, или я сама прогоню тебя поганой метлой. Старуха взяла со стола смазанный жиром противень, который и Юлия приготовила для того, чтобы разложить на нем пирожки с капустой, и с грохотом швырнула его на пол. И Юлия вздрогнула, а Сашенька, спящий на печи, проснулся и заплакал, испугавшись шума. — Уходи, Юлия! — снова что есть мочи завопила Захария и, тяжело рухнув на лавку, обхватила голову руками. Ей не хотелось, чтобы и Юлия видела ее слезы, вызванные слабостью, которая одолевала ее в последнее время. Она отвернулась к стене, чтобы не видеть, как и Юлия с Егором уходят прочь от ее избушки, унося с собой Сашеньку. Она боялась, что взглянет на них и не выдержит, а кликнет и Юлию. Захария боялась признаться себе в том, что действительно привыкла к тому, что Егор и Юлия заботятся о ней, а когда их долго нет, в груди у неё появляется странное беспокойное чувство, похожее на тоску. Но теперь всё. Она прогнала их из своей чащи, значит, можно не бояться чувств, которые пугали её и делали её слабой. Теперь, зная, что больше никто не потревожит её, Захария снова легла на лавку. И чёрный кот устроился в её ногах. Скорей бы помереть уголёк, вздохнула старуха. Кот даже не повёл ушами, не взглянул в её сторону, словно обижался. Он свернулся в клубок у ног хозяйки и уснул. А Захарии не спалось, мысли её то и дело возвращались к Юлии. Снова и снова она обдумывала её слова о том, что в ней, бабе-еге, Есть светлые чувства. А ведь она всегда думала, что последние светлые чувства вытекли из нее когда-то давно, вместе со слезами после последнего, девятого по счету, выкидыша. Нет, и Юлия ошибается. Нет в Захарии ничего светлого, лишь сплошная тьма. Старуха села на лавке и погладила кота по спине. И вправду уголек сильно осунулся и схудал. а его черная шерсть уже не лоснилась и не блестела так, как раньше. «Видать, твой век тоже к концу подходит, животинушка моя!» тихо проговорила Захария, склонившись к коту. И тот вытянулся на лавке, замурчал довольно. И Юлия хлопотала на огороде, когда услышала, что с улицы кто-то ее зовет. Проверив дома спящего сына, она быстро вышла за ворота, и увидела перед собой Захарию. Старуха стояла, согнувшись пополам. Горб совсем не давал ей распрямиться. Одной рукой она опиралась на палку, а другой рукой держала корзинку. — Принесла вам грибов, медвежатник. Помню, что ты его любишь. — Заходи скорее, бабушка. Устала, наверное, с дороги, — удивленно воскликнула и Юлия. Провела Захарию во двор и И поставив на землю корзинку с грибами, усадила старуху в тени яблонь. Сеф рядом, и Юлия не выдержала и крепко обняла её. Захария отвернулась, а потом вытерла лицо ладонью и проговорила: "Я по виниться пришла. Прогнала я вас, старая дура, а теперь вот жалею". И Юлия улыбнулась. Она понимала, как тяжело Захарии дался этот поход в деревню. Старуха переступила через всю свою гордость, которую растила в себе годами. Мы не сердимся на тебя, бабушка, весело проговорила Юля. Пойдём-ка в дом, я напою тебя холодным квасом, жарко сегодня, а скоро и Сашенька проснётся, повидаешься с ним. Она помогла Захарии подняться и провела её в дом. Старуха пила квас молча и всё время отворачивалась, пытаясь скрыть подступающих к глазам слёзы. а и Юлия делала вид, что не замечает их. Когда проснулся Сашенька, и Юлия попросила Захарию перепеленать его, пока она хлопотала у плиты. Старуха достала мальчика из колыбели и умелыми движениями сняла с него мокрые пеленки. Мальчик раскричался, и старуха проворчала. «Ах ты поганка! Мал еще, а вопишь как большой!» Голос ее звучал сердито, Но и Юлия, краем глаза подглядывая за Захарией, видела в ее синих глазах не недовольство, а нежность и заботу. Старуха умело запеленала ребенка и положила его обратно в колыбель. Присев на лавку, она стала покачивать колыбель из стороны в сторону, и вскоре мальчик успокоился. И Юлия внезапно обернулась, вытерла руки о фартук и проговорила. «Бабушка, мне тут недавно медведь вспомнился. Ты помнишь?» Захария удивлённо взглянула на Юлию. "Я-то помню", отозвалась она. "А ты-то как о том можешь помнить? Ты ведь была совсем мала тогда". "Помню ещё как", воскликнула Юлия. "В тот день мы с тобой отправились в лес собирать первые весенние травы. Важное событие". "Да, первые травы хранят огромные силы. Если их не собрать вовремя, силы эти израстут, уйдут в землю". Захария закрыла глаза и снова увидела, как наеву поляну, залитую весенним солнцем, коричневая, усыпанная прошлогодней листвой и хвоей земля ещё только начинает покрываться яркой сочной зеленью. И вот она выискивает нужные травы, заговаривает их, нежно гладит тонкие верхушки руками и только потом, дождавшись разрешения, срывает и кладёт в свою плетёную корзинку. Маленькая несмышлённая Иулия сидит на земле неподалёку и копашится в траве, перебирая в крохотных ручонках мох и мелкие ветки, что-то бубнит неразборчиво себе под нос. Захария всецело поглощена травами, они для неё сейчас как драгоценности, без сильных трав она как без рук. Захария не замечает, как девочка, пытаясь догнать яркую бабочку, убегает с поляны в лес. но звук, который вскоре доносится до Захарии, заставляет её вмиг похолодеть от страха. Столько лет прошло, а она как сейчас помнит этот оглушительный рёв.